Содержание Спор в вечности Глава 1. Шалопай. Глава 2. Семилетняя война. Глава 3. Правитель малороссийский. Глава 4. Русский Цезарь. Глава 5. Стареющий лев. Хронология жизни Петра Александровича Румянцева. Конец содержания.